Глава 16. Мэри Верней была по-прежнему красива. Пожалуй, годы лишь слегка её иссушили. Она принадлежала к тому типу женщин, которые с возрастом становятся ещё симпатичнее. Одета, как всегда, немного странно. Вокруг головы что-то обмотано, видимо, от солнца. Впрочем, сейчас Мэри находилась дома, когда же показывалась на публике, то всегда выглядела в высшей степени элегантно. Многолетний опыт приучил её ко всяким неожиданностям, но, увидев Аргайла, она немного растерялась. Правда, быстро оправилась. Подставила обе щеки для поцелуя, не переставая восклицать какое-то замечательный сюрприз, как она рада, проходите, садитесь и так далее. Улыбаясь, Аргайл поднялся по четырём стёртым ступенькам на веранду, где его представили гостью. Впрочем, это было излишним. Добрый день, Джонатан, произнёс Тадеу Батандов, вставая из-за стола. Какая встреча. Вы по делу? Да вот прогуливался и решил заглянуть в Начал Аргайл. Нет, я прибыл по делу. Меня интересует ваша картина. И вы двое можете мне помочь. С трудом вас разыскал. Сначала заблудился, заехал в другую деревню. Пообедал в чудесном маленьком ресторанчике на площади, очень милом. Посмотрел церковь. Вы там бывали? Хм, великолепный и запрестольный образ. Понравился необыкновенно? Много раз, ответила Мэри Верней, набирая терпение. Вы один? Э, что вы сказали? Где ваша жена? Флавия? А что, у вас есть ещё какая-то? О, нет, только одна. По-моему, вполне достаточно. Она в Риме. Погрязла в деле о краже картины из Национального музея. Немного приуныла. Почему? Честно говоря, не знаю. В последнее время ей немного не здоровилось. Расстроена, ворчит. Думаю, она обнаружила то, что генералу Батанда было давно хорошо известно. Начальники не лучше воров. Только с ними сложнее. «Я ей это объяснял», — промолвил Батанда со слабой улыбкой. «Хм». Но всё время оберегали от непосредственного опыта, заметил Аргаил. А теперь ваш уход и то, как это произошло, лишили Флавио последних иллюзий. А возня с картиной её совсем до каналы. Батандо сокрушённо покачал головой. Аргаил воодушевился. С официальной частью беседы покончено. Мэри Вернэй ободряюще улыбнулась и налила бокал вина. Он выпил, подумав, что, наверное, зря. Сегодня и без того выпито достаточно. Я приехал поговорить о вашей картине Генерал и о том, что с ней связано. Если бы Аргайл не испытывал сейчас сильного напряжения, то несомненно порадовался бы за них, что они нашли друг друга. Превосходная во всех отношениях пара, если не принимать во внимание, что большую часть жизни Мэри Верней занималась кражей картин от Аде Обатанда и их розыском. Оба добрые, умные, прекрасно подходят друг к другу. И, наконец, оба одиноки. «Так вот», — заключил он, — «похищение этой картины...» «Ну давайте же, Джонатан, не тяните», — произнесла Мэри Верней с раздражением. «Я знаю, вам нравится изображать рассеянного ученого, но вы, кажется, чуточку перестарались. Объясните, зачем пришли». Аргайл посмотрел на нее, размышляя, не обидится ли, но решил, что она права. Вилла Буанатерра, 62-й год. На их лицах отразилось удивление, убедившее Аргайло, что все его умозаключения верны. «Загадочное преступление», — продолжил он, — «одно запаковано в другое. Меня смущает здесь некое обстоятельство, но в начале факты. Человек похищает картину. Причина никак не связана с деньгами. Он ее прячет». Затем появляется мэр Верней и крадёт у него картину. Первую часть я знаю наверняка, а второй догадываюсь. Прекрасная задумка. Вор не может предъявить претензий, а полиции не придёт в голову, что такое возможно. Ведь у вас есть алиби. В момент похищения картины вы были здесь, в своём доме. Меня смущает факт, что картину вернули владельцу? Так профессионалы не поступают. Это противоречит здравому смыслу. Если бы за неё заплатили выкуп, крупную сумму, тогда другое дело. С деньгами возиться проще, чем с картиной. Пристроить её не всегда просто, но выкупа не было. Зачем же вы её вернули? Не очень удачное выступление, подумал Аргайл. Он намеревался блеснуть проницательностью, а выдал банальщину. Странно, но это сработало. Сказанное произвело должное впечатление. Батандор решил уступить лидерство Мэри Верней. Вероятно, ему было легче задавать вопросы, чем отвечать. А почему вас заинтересовала эта картина, спросила она. Хотел сделать подарок генералу по случаю ухода в отставку, грустно промолвил Веларгейл. Он не считал картину особо ценной, и я собрался проверить, вдруг она чего-то стоит. Флавия говорила, что генерал уходит немного раньше и что поэтому пенсия у него будет ниже максимальной. Если бы мне удалось доказать авторство картины, он выручил бы за неё значительные деньги. Хм, как любезно с вашей стороны. Но потом одно стало наслаиваться на другое. Возникло множество вопросов. Я серьёзно заподозрил, что картина имеет огромную ценность. Незадолго до своей кончины Буловис намекнул, будто это несомненный шедевр, причём совершенно неизвестный, но доказательств не привёл. И я не оставляю надежды их найти. Что касается вас двоих, вы тоже играете во всём этом какую-то роль, которая пока для меня остаётся непонятной. Ну что же, Мэри верный улыбнулась. Я могу вам её прояснить. Налить ещё вина? О, нет, спасибо. Она, пожало, причями, ненадолго задумалась и начала рассказывать. Мне ужасно жаль молодых. Что их жизнь по сравнению с нашей? Куда ни пойди, всюду одинаковые заведения быстрой еды, которые, кажется, придумали в Канзаси и теперь распространили по миру. Во времена моей молодости всё стоило невероятно дёшево. Найти работу легко. А за границей была настоящий за границей. И люди были доверчивыми. Ведь теперь редко в церквях нет видеокамер. Наблюдают, как вы совершаете коленопреклонение, на всякий случай. Я рада, что провела молодость в период, когда цивилизация достигла высшей точки развития. Мне, разумеется, не удастся досидеть до конца этого спектакля, но уходя, я не стану сожалеть, что упускаю что-то интересное. Э разве только она замолчала и покосилась на Батанда. Да, с конца 50-х до конца 60-х жизнь была восхитительней. Возраст плюс избирательность памяти приукрашивают прошлое, но всё равно это был короткий период, когда богатство ещё не означало безвкусицу. Свобода не опустилась до уровня потакания своим желаниям. а жажда свежих впечатлений не сводилась к постоянному поиску новизны. Как вам известно, я занялась делом, очень мне подходящим с приличным доходом, и одновременно ощущала себя в высшей степени порядочной. Мечтала, как и любая девушка, выйти замуж, завести двоих детей, иметь симпатичный домик с небольшим садом, где будут расти розы. В моем воображении иногда даже возникал утренний кофе с подругами. Свою лепту тут внесло и детство, которое очень счастливым никак не назовёшь. Потом я встретила Джека Вернея и вышла за него замуж. Знаю, что он мне не подходит. Джек был милым, но уж очень скучным. Кроме гольфа, его, кажется, ничто не интересовало. К счастью, он много ездил, что давало мне полную свободу. Во время одной из его длительных отлучек я ухитрилась купить этот дом. Он обошёлся мне всего в 150 фунтов. И я продолжала мечтать, как стану растить здесь детей, когда они появятся. Вскоре открылась счет в швейцарском банке. Начинала я не очень успешно. Первая картина вообще не принесла денег. Потом довольно долго заработанного хватало лишь на то, чтобы свести концы с концами. Профессионализм появился позднее, когда я развелась. А в 62-м году все только начиналось. Этер и Финци выдал одному дилеру заказ. А тот связался со мной. Нужно было добыть свилы из Стоунхауса, непорочное зачатие. Считал, что там две картины, но вначале надо было взять первую. А где вторая? Мэри пожала плечами. Не знаю, где её там не было. Так вот, я собиралась в Италию, и мне показалось, что это не трудно. Арудовать в частных домах в те времена было легко. Заходи и бери. В общем, я согласилась. Мне организовали приглашение на виллу. О том, какая это картина, я понятия не имела и до сих пор не имею. Финнс был уже старым и больным, не знаю, о чём он думал. Я слышала о его давнем соперничестве со Стоунхаусом, но кроме описания картины мне больше ничего знать не следовало. Значит, я приехала, устроилась, начала готовиться. А потом появился идиот Буловиус и всё испортил. Он буквально не давал мне прохода. У меня даже не было возможности спокойно высморкаться, не то что украсть картину. Но не это главное. Булоев, видимо, решил показать Финце свою добродетель. Он давно втёрся в доверие к старику, наверняка прослушав о завещании, ему пришло в голову преподнести Финце картину, продемонстрировать преданность, тем самым обеспечив себе место в нужном списке. Не сомневаюсь, вам он представил свои мотивы совсем в ином свете. А я уже всё подготовила, разработала план. В конце подъездной дорожки меня должен был ждать курьер, которому я передам картину. На это ушло бы несколько минут. Другой курьер заберёт её из камеры хранения на вокзале и вывезит из страны. Стоунхаус пригласил меня на ужин, я намеревалась отлучиться на 5 минут, взять картину передать курьеру и вернуться к ещё не остывшему пудингу. Накануне переночевала у себя в доме, а когда прибыла утром на виллу, картины исчезли. Дело расследовали двое полицейских, а у Буловиуса был такой вид, что не надо даже вешать на грудь табличку это сделал я. Мне с трудом удалось подавить желание потребовать, чтобы он её вернул. Что касается полицейских, то я не думала, будто они могут составить мне какую-либо серьёзную конкуренцию. Начальник, как его фамилия? Таренто, подсказал Батандер. Да, Таренто, пародия на сыщика. Тупой как пробка, но добрый. В этом месте логическая конструкция Аргайлов впервые дала трещину. Актадеу относился как к родному сыну. Конструкция накренилась, угрожая обвалиться. В общем, я не предполагала, что здесь есть о чём беспокоиться. И ошиблась. Не дооценила Тадео во всех отношениях. Увидела, как он смотрит на Буловиуса и начала заводить разговор, чтобы понять, что у него на уме. И неожиданно влюбилась без памяти. Вот уж этого я от себя не ожидала. Всегда считала, что у меня к романтике устойчивый иммунитет. И вдруг влюбилась. Да так сильно, что просто не верилось. Боже, какой я тогда чувствовала себя дурой. Была уверена, что Батанда испытывает ко мне лишь профессиональный интерес. Он следил за мной как коршун за добычей. Я думала, в полиции на меня заведено досье, и они знают каждый мой шаг. Единственное, что мне тогда не приходило в голову, что с ним может случиться, то же самое. Пришлось поехать во Флоренцию, чтобы предупредить курьера. Я ужасно переживала, всё время оглядывалась, не следят ли, но всё равно проворонила. Иду уже после встречи и вижу, на встречу двигается Батанд. Я чуть в обморок не упала. А он подходит, говорит, что сейчас не на службе и предлагает прогуляться. Как вам это нравится? Стал меня расспрашивать о том, о Сём, как потом выяснилось без всякой задней мысли. А я решила, что это допрос. Мы гуляли, заходили в одну церковь, другую, в музей, в дворики, сворачивали на узкие улочки. У вас в Флавии тоже такое было, я знаю. Делиться с любимым человеком радостью маленького открытия, живописным видом или картиной. Что может быть лучше? Никогда прежде я не чувствовала себя такой счастливой. Позвольте мне не вдаваться в подробности, э, скажу лишь, что мы приехали сюда, в этот домик и провели здесь восхитительный уикенд. Жаль, конечно, что Тадеу служил в полиции. Но от картины я не отказалась. Продолжала наблюдать за Булове, и усы заметила, что он всякий раз менялся в лице, когда садился на тот диван. На следующую ночь, дождавшись, когда все улягутся спать, я вытащила картину, положила в сумку и вышла в сад. Прямо в объятия Тадеу. Оказывается, он караулил здесь несколько ночей, а в ту ночь была красивая полная луна. Я не увидела на его лице удивления. "Поздравляю", произнёс он. "Ты её нашла?" Я попыталась что-то объяснить, но он меня прервал. "Не надо. Я всё знаю. Сегодня вечером ты случайно обронила серьёжку, искала её, заглянула под диван и обнаружила картину. Взяла?" и решила отнести в полицию. Но как всё объяснить мистеру Стоунхаусу, спросил он? Ему не понравится, что ты намеривалась без его ведома вынести её из дома. Он может рассердиться и вообще заподозрить тебя в соучастии. Я ответила, что с его стороны это было бы чёрной неблагодарностью, и тут он предложил мне другой план. Утром мы нашли сумку в канаве. нашёл, конечно, Батандо, а я засвидетельствовала. А потом под бурные аплодисменты картину передали владельцу. Для меня это был шок. В тот же день я уехала в Англию и некоторое время даже не вспоминала об Италии. Первый заказ здесь я взяла лишь через 10 лет. Потом, когда коллекция Стоунхауса была выставлена на аукцион, я увидела в каталоге эту картину, купила и послала Тадео как маленький подарок на память. приложив товарный чек, чтобы он не беспокоился. Когда мы снова встретились, мне было приятно, что она висит у него в гостиной. Только представьте, долгие тридцать пять лет мы любили друг друга. Трудно поверить, но это так. Любовь оказалась сильнее времени, и мы решили больше не расставаться. Я уже давно бросила все дела. Он ушел в отставку. Теперь нам ничто не мешает. Мэри замолчала. Батанде сидел, потягивая вино из бокала, улыбаясь и ласково посматривая на неё. Аргаил понимал, что означают подобные взгляды, ведь сам именно так смотрел на Флавью. Он вдруг осознал, что стал свидетелем человеческой драмы, в соединении любящих сердец после долгой разлуки, настоящее чудо. Нет, портить жизнь он им не собирался. Вы знаете, сказал он, поглядывая на солнце, которое опускалось за деревья. Флавия всегда говорила о вас с восхищением. Хм, приятно слышать. Однажды она заметила, что от всех специалистов по картинам вас отличает одно качество. Какое? Строгая самодисциплина. Большинство из них попадаются из-за лени, это её слова, не мои. Какой-то метод срабатывает, и они используют его снова и снова. Вы единственные блистали бесконечным разнообразием. Постоянство здесь можно проследить лишь в том, и на это в своё время обратил внимание генерал Батандо, что ни одна из похищенных вами картин не была сфотографирована и ни одна до сих пор не возвращена владельцам. У каждого мастера есть своё личное клеймо, отозвалась она. Похоже, что так, с лёгкой горечью согласился Аргайо.